Глава вторая. Сайра Терли. Вначале был мост. Рассказывали, что этот мост ведет в никуда. Этот мост существовал в небытие. Мост, пройдя по которому люди уже назад не возвращались. Там между собой сражались холод и краски. Холод побеждал, а краски становились блеклыми. И я... я пошла. Я пошла по мосту, у которого не было конца. Я пробиралась по серой пустыне, продиралась сквозь время, которое перестало существовать, и мои тонкие руки покрылись мурашками. Я была всего лишь девочкой, но я пошла, потому что и мой отец был вынужден пройти по мосту, и он так и не вернулся. Никто не вернулся. Потому я прокралась к мосту, намереваясь найти отца. Я убеждала себя, что справлюсь, и не собиралась отступать. А теперь, когда моя история рассказана, люди думают, что я продолжала путь потому, как была смелой. Но в действительности я просто боялась упасть. Потому я пошла. Сквозь дни и годы, сквозь воспоминания и мгновения. Вскоре я поняла, что это не просто путь. Это всепоглощающее погружение в собственное уныние. Я уверовала, что никогда не дойду до другого конца моста и не осознаю величину горя, поселившегося в моей душе. Они шли рука об руку. Они стали единым целым, путь по мосту и путь моего отчаяния. Потому что моя мать умерла, отец пропал, а мне было очень одиноко еще до того, как я начала этот долгий печальный путь. На том пути я умирала от голода и жажды, а еще очень устала, Прохладный воздух творил, изображал странные звуки, которые доносились из туманного небытия. Например, отцовский голос, который велел мне продолжать. Или голос матери, которая плача призывала вернуться. Но эта землистая бесцветная почва была вечной и твердой, Потому я устало брела все дальше и дальше по земле, которая вела меня сквозь вечность. Потому что мне некуда было возвращаться. И нечего терять, если я продолжу идти. А падение казалось очень-очень долгим. Потому я продолжала идти, пока не обессилела настолько, что подумалось, быть может, в итоге мне все же придется сдаться смерти. Бренное тело и отверженная сила духа вышли на опустошенный путь. А потом все закончилось. Забавно я шла, поскольку боялась сорваться с обрыва но у этого бесконечного моста все же был предел. Неровная дорожка тянулась вперед, пока вдруг не оборвалась, и в итоге я все равно упала. Странным было то падение. Я не падала, а проваливалась сквозь землю. Мои исцарапанные и покрытые волдырями ноги скользили в тени земли, а из горла вырвался крик. Я падала и падала сквозь грязь и камни, сквозь грязь и щебень. Моё дыхание превращалось в пыль, А песок не имел опоры. Я думала, что падение продлится в вечность, но потом меня выплюнули, как горький осадок, и я пролетела сквозь облака в аметистовом небе. Если земля казалась неосязаемой, то небо жидким. Оно давило на меня своей плотностью, а похожие на вату облака швыряли влево-вправо. Земля была вверху, а небо внизу. И я так часто переворачивалась, что от одежды остались одни лохмотья. За спиной развивались широкие полоски платья, напоминая изодранные крылья, и я беспомощно махала в воздухе руками, пытаясь взлететь, но мне удавалось только падать, пока вдруг падение не остановилось. Как будто сила притяжения лишь ветерок, а я была легче травы. Кончики моих пальцев дрогнули, а потом я коснулась ногами земли. Изодранные полоски платья развивались вокруг меня, как крылья, которые хотели снова сложиться. Встав на твердую землю, я почувствовала, как по ней прокатилась волна, и из почвы выросло целое море сияющих голубых цветков. Теперь земля была такой твердой, какой должна быть. Воздух наполнен ароматом цветов, а небо больше не казалось стремительным потоком, уносившим меня прочь. Я была здесь. Я прошла по мосту в никуда и очутилась в неведанном мне месте. Я мало что знала, поскольку никогда не покидала своего городка в Седьмом Королевстве. Но знала, что я уже не варея и не была одинока. На меня во все глаза смотрели люди, переводя взгляд на облака, сквозь которые я падала. Уже тогда я почувствовала в воздухе магию, хотя и не знала, что это за ощущение. Не знала, кем станут для меня эти безучастные наблюдатели. Не знала, почему у них уши с заостренными кончиками. Но скоро узнаю. Минуют годы, и этот волшебный мир станет моим домом. Но я никогда не забуду то бесконечное шествие по мосту. В свою очередь, Фейри никогда не забудут, как я пронеслась по небу, будто птица с перебитыми крыльями. Именно так они всегда меня и называли. Так что да, я боялась упасть, но без падения я бы ни за что не приземлилась. И как же это было прекрасно.